Глава третья. «Теперь Гайдзины за все заплатят». Вице-адмирал Тога сохранял ледяное спокойствие, но сердце кровоточило от страшной боли. Второй день генерального сражения закончился катастрофой, в которой Хайхатира не признался бы никому, но обманывать самого себя не мог. Русские оказались тем самым врагом, которого он так опасался перед началом войны, поэтому вплоть до гибели адмирала Макарова не предпринимал рискованных действий и лишь осознав, что на место погибшего флотоводца назначены люди, не соответствующие занимаемой ими должности, вялые, безинициативные, нерешительные и даже трусливые, которые не стремились полностью использовать лучшие стороны как русских кораблей, так и их команд, начал действовать предельно собрано и активно. И добился победы в самый последний момент боя в Желтом море, когда уже собирался отдать приказ объединенному флоту отходить в Сосеба, считая, что в том сражении гайдзины достигли успеха. Теперь все стало на свои места. Восставший из гроба демон воплотил в себе все лучшие качества русских флотоводцев, таких как Ушаков, Нахимов или тот же Макаров, даром, что этот фелькерзам сам немец по своему происхождению. Но таких иноземцев, ставших русскими, хватало. Адмиралы грейк Кроун, да тот же американец Джонс, которого британцы сами побаивались, разве могли одержать победы, имея в своем подчинении плохо подготовленные команды и никудышные корабли? Хайхатира, готовясь к назревающей войне с русским флотом, очень дотошно и внимательно изучил английские книги по своему будущему противнику. Сквозь строчки неприкрытого бахвальства огромной мощью владычицы морей там порой проскальзывало, что команды и корабли у северных гайдзинов в целом неплохие, вот только с флотоводцами туго. Впрочем, почти слово в слово тоже писали французы и немцы про русскую армию. Ее боялись куда больше, чем флота, указывая на многочисленность резервов. Но в то же время многие отмечали, что русские генералы в большей своей массе откровенно слабо подготовлены и не имеют нужных качеств в полной мере в сравнении с европейскими коллегами. Однако война имеет одно очень неприятное свойство. Если она затягивается, то появляется великолепная возможность заменить слабых и бестолковых генералов и адмиралов на лучших и способных, тех, кого выдвигают сами войска, которые под их предводительством стали одерживать победы. И вот это самое неприятное. Похоже, что русский флот сам очистился от неспособных адмиралов и теперь во главе его встал самый достойный. А вот с таким жди неприятностей, и они последовали. Потоплен броненосец и три броненосных крейсера боевой линии. Да, русские тоже потеряли три броненосца и броненосный крейсер, но два из этих кораблей старые. Но вот потери в других кораблях несопоставимы. Русские словно задались желанием истребить их как можно больше. Тут даже не нужно сравнивать, слишком тревожно становится на душе. И страшно. А что если во главе русской армии появится точно такой же полководец и войска, вдохновленные примером флота, двинутся с позиций, на которых они застыли на два месяца? Тогда все. Остановить лавину маршалу Аяме не удастся, войска, ослабленные потерями, с растянутыми коммуникациями, начнут отходить к Мукдену. И вот тогда русские огромными силами устремятся к Квантуну, отбивать взятый в ходе долгой осады Порт-Артур. Храни нас боги от этого, надо добиться победы сейчас, транспорты везут много грузов, столь нужных русским. Три дня тому назад, после гибели Такивы и Касуги, Тога пребывал в отчаянии, ведя серьезно поврежденные броненосцы и крейсера в Сосеба. Всем требовался ремонт и замена башенных орудий, благо поставки из Англии позволяли это сделать. Но ужас ситуации был в другом. Объединенный флот остался без главной ударной силы. Всем броненосцам и броненосным крейсерам требовался ремонт, только три корабля, Асахи, Иваты и Адзума, сохранили частичную боеспособность. И тут поступило известие с береговых постов, что большое количество русских транспортов в сопровождении вспомогательных крейсеров проходят с Унгарским проливом. Насчитали полтора десятка вымпелов. И вот тут стало понятно, что русский адмирал его провел в очередной раз. Угольные ямы и погреба вернувшихся кораблей были пусты, а команды полностью вымотаны двухдневным сражением. Требовались сутки, чтобы снова вывести корабли, загрузив все необходимое. Но этого времени как раз и не было. Когда флот только минует на полном ходу даже лет, русские транспорты уже будут подходить к Владивостоку. Пришлось выводить те корабли, которые могли догнать транспорты и уничтожить их. Благо, русская эскадра вряд ли сможет оказать им помощь. Там та же история. Угля и снарядов нет, и большая усталость команд. Так что момент удачный, чтобы взять реванш и свести счеты. В море немедленно вышел Ивате, пробоину в носу которого временно залатали, поставив накладку, почему крейсер не принял участие во второй день сражения. Так как контр-адмирал Симамура получил тяжелое ранение в ночном бою, которым он руководил с открытого мостика, Тога поднял флаг на Ивате. Вместе с ним двинулся весь четвертый отряд контр-адмирала Уриу в составе трех старых крейсеров, включая его любимую Наниву, которой он командовал долгое время. Прихватили Авиза и три Дестройера на которых угольные ямы были наполовину полными, лишь докидав немного Кардифа и бросились в погоню с одной целью — задержать русские транспорты. И этим дать возможность подойти к следующему утру Асахи и Адзуми в сопровождении двух оставшихся крейсеров третьего отряда, которые могли выйти в море — Читазе и Атове. И это все корабли, что еще могли кое-как сражаться. Но есть такие моменты, когда на повреждения не смотрят, что за дурость почему русские транспорты отворачивают на нас там что обезуммели от страха вопрос был непроизвольным тога глотнул воздуха с ужасом осознавая что ответа не потребуется транспорты открыли дорогу двум страшным кораблям которые меньше всего хотелось видеть нет о том что возможно будет громобой не дравшийся в генеральном сражении хайхотатира предполагал но никак не ожидал увидеть россию и Ослябию. а с ними три трехтрубных крейсера. Два малых не в счет, они опасны только для миноносцев. Но третий может драться один на один с любым из бронепалубных крейсеров контрадмирала адмирала Урью. На севере еще идут транспорты, а за ними прячется корабль, у него дымят четыре трубы. От такого сообщения Тога чуть не заскрепел зубами. Все три оставшихся быстроходных корабля русских были здесь и, судя по всему, поджидали, когда он, в безумном ослеплении жажды мести, непозволительным для самурая, подойдет поближе. Демон опять его переиграл, читая душу и разум, как открытую книгу. Ведь подставить слабую жертву под удар не означает для противника, что он проверит на ней остроту своего клинка. Как раз наоборот. Если тебе кажется, что ты с легкостью расправишься над слабым врагом, который от тебя не может убежать, и ты жаждешь броситься за ним в погоню, то остановись на секунду и подумай. А не этот ли путь приведет в подготовленную на тебя засаду? Горячность погубила многих самураев, кто, очертя голову, ринулся в схватку, не зная о ловушке. Того принялся отдавать приказы, японский отряд лег на обратный курс. И тут выяснилось самое неприятное. Русские не стали гнаться за Ивате, самым быстроходным кораблем. Нет, Россия и Ослябя с крейсерами стали преследовать тихоходные корабли Уриу, открыв по ним огонь и не жалея снарядов и перед Хайхатира Тога в полный рост встала неприятная дилемма. Бросить крейсера четвертого отряда он не мог, такое не может быть прощено, но и драться с двумя большими кораблями самоубийственно, особенно когда к ним идет на помощь третий.